L7. В течение 15-20 минут запишите, как пережитое вами тяжелое событие изменило вас в лучшую сторону, чему вас научило, какие новые способности, умения, знания вы приобрели. В течение 15-20 минут запишите, как вы менялись, развивались, учились тому, что описали в предыдущем шаге, кто и что поддерживало вас. В течение 15-20 минут запишите, как помогло вам и или другим людям то, чему вы научились в тяжёлые периоды жизни. Если бы вы читали книгу о таком человеке, как вы, как бы вы отнеслись к такому герою? К чему эта книга подталкивала бы вас, на что вдохновляла бы? Что бы вы хотели в неё добавить, дописать? L7. Экспрессивное письмо. В жизни каждого периодически возникают ситуации, с которыми бывает трудно справиться. Например, конфликт на работе, ссора с любимым человеком и тому подобное. В подобных случаях психотехника экспрессивное письмо по методике ПНБейкера может стать эффективным инструментом самопомощи, который позволит дистанцироваться от проблемной ситуации и взглянуть на неё по-новому. Предлагаемая психотехника является частью письменных психологических практик. Эта форма терапии подразумевает создание текста и может использоваться как разовая психогигиеническая процедура для контейнирования сильных переживаний, прояснения позиций во внутреннем конфликте, принятия решений, работы с всплывающими болезненными воспоминаниями, планирования будущего, укрепления контакта с внутренними ресурсами и внешними системами социальной поддержки. При регулярном использовании письменной практики могут приводить к значительной трансформации личности, повышению жизнестойкости, интеграции диссоциированных воспоминаний, укреплению авторской позиции по отношению к жизни, развитию сочувствия к себе, большей способности воспринимать и учитывать различные точки зрения. Терапия письменным словом используется при работе с посттравматическим и длившимся травматическим стрессовым расстройством, при тревожных и депрессивных расстройствах лёгкой и средней степени выраженности, при хроническом болевом синдроме и динамических хронических заболеваниях. История терапии письменным словом Терапия письменным словом как отдельное направление возникла в конце 1960-х годов, когда американец Айра Прогоф создал свой интенсивный дневник. Комплексный многоуровневый подход к письменной самотерапии, основанный на аналитической психологии Юнга и гуманистической психологии. Упражнения Прогофа помогают распаковать темы и сюжет жизненной истории человека. наладить внутреннюю коммуникацию между отдельными голосами в психике, создать личный словарь символов и проследить особый узор духовных исканий человека. В 1970-е, 1980-е годы в сфере терапии письменным словом появились работы, включавшие в себя элементы динамической психотерапии и терапии творческим самовыражением Райнер Болдуин. Также в середине «Терапия» В 1980-х годов возникло экспрессивное письмо по методике Пэн Бэйкера, ставшее образцом доказательной практики терапии письменным словом. Проведено более 300 исследований. В конце 1980-х и начале 1990-х годов Кэтлин Адамс создала свой подход, отражённый в книге Дневник как путь к себе. Если подход Прогофа можно сравнить с комплексным обедом, подход Адамс представляет собой шведский стол. В 2015 году Райдер Керл, графический дизайнер, придумал способ ведения дневника, гибко сочетающий в себе органайзер-планировщик, отслеживание жизни (life logging) и более традиционные письменные практики. Его метод был Le Journal оказался удобным аналоговым убежищем в мире избытка информации, поступающей в цифровом формате. Подробнее о философии, лежащей в основе разработки Кэрола и о методике ведения Bullet Journal можно прочитать в его книге Метод Bullet Journal. Виды письменных практик. Универсального одинаково полезного для всех способа писать не существует. Поэтому важно пробовать и индивидуально подбирать техники письменного самоисследования, подходящие конкретному человеку и ситуации. Письменные практики бывают: дневниковые, письмо и сейчас о сейчас, и автобиографические, письмо и сейчас о тогда. Событийные, о событиях во времени, об историях, и тезаурусные, о понятиях и темах, сквозных для разных событий и историй. прозаические и поэтические. Самоинициированные и проходящие под руководством другого человека, фасилитатора. Как отдельная практика самоисследования и как задание в контексте терапии: КПТ, ДБТ, IFS и других. Разные степени структурированности. Слушай дальше. По выполняемой функции можно выделить следующие виды письменных практик. Утренние настройки. Пишутся с утра, чтобы сформулировать намерения на день и сосредоточиться на важном. Ориентировка в моменте. В любой момент в течение дня, чтобы повысить уровень осознанности. Вечерний самоотчёт. Подведение итогов дня. Может быть также еженедельным или ежемесячным и тому подобное. Работа с личным словарём символов. Работа с основидениями и образами фантазии, синхрониями, с опорой на принципы аналитической психологии Юнга. Ловушки смыслов. Поэтическое или прозаическое запечатление важных мгновений, словесные зарисовки. Письменное фокусирование. Подход, основанный на идеях Джендлина подходит для того, чтобы распутать путаницу, серьёзно подумать, выйти на неожиданное творческое решение. Энциклопедия себя. Подробное самоисследование, описание собственных жизненных принципов и убеждений, а также, возможно, истории их становления и последствий их воплощения в жизнь. Структурированность письменных практик Кэтлин Адамс, ведущий специалист по терапии письменным словом, директор института письменной терапии и бывший президент американской ассоциации библиотерапии и терапии поэзии, считает одной из важнейших характеристик письменных практик степень их структурированности, которая обеспечивается либо за счёт ограничения времени письма, либо за счёт ограничения пространства для письма, либо за счёт наводящих вопросов. В предложенной Адамс шкале структурированности письменных практик она располагает описанные ею техники от минимально структурированных свободное письмо, фрирайтинг, не отправляемые письма и диалоги до максимально структурированных слово дня, незаконченные предложения, кластеры. К техникам средней степени структурированности относятся, например, опросник для себя, портреты и стихи по алфавиту. Эксперт проекта Кармакоуч Психолог, нарративный терапевт, специалист по письменным практикам Дарья Кутузова считает, что степень структурированности практики, предлагаемой человеку, зависит от его актуального уровня стресса, а также от количества времени, которое он может уделить практике. Чем больше уровень стресса, тем более структурированными должны быть практики. Если у человека мало времени, меньше 15 минут, то также используются более структурированные практики. Менее структурированные практики требуют больше времени, они позволяют потоку ассоциаций течь свободно. Для них важно, чтобы пишущего не тревожили особенности применения, риски и противопоказания. Письменные практики подходят большинству людей в возрасте в среднем от 14 лет появления рефлексии и до появления явных признаков деменции. Пол, уровень образования и грамотности не играют роли. Даже если человек в силу особенностей здоровья не может писать или печатать, он может извлечь пользу из трёхчастной структуры письменных практик. Настройка, выражение переживаний, рефлексия по процессу выражения переживаний. Можно пользоваться программами распознавания речи или делать аудиозаметки и потом переслушивать их. Создатель метода экспрессивного письма, американский психолог Джеймс Пенн Бейкер в книге Opening Up by Writing It Down приводит основные риски, связанные с письменными практиками. Письменные практики могут оказаться формой эскапизма, ухода от необходимого ответственного действия. И если письменные практики не приводят к честному с собою выражению и осмыслению чувств и переживаний, а превращаются в форму интеллектуализации, они не оказываются полезными для здоровья. Если в письменных практиках мы воспроизводим только то, что уже известно и привычно, заводим старую пластинку, а не оказываемся на границе известного и привычного и того, что возможно знать, это тоже нас никуда не продвигает. Если письменные практики используются для того, чтобы сливать негатив от других людей, а не осмыслять собственный опыт, свои решения, поступки и переживания, они ведут к ухудшению состояния. Если мы слишком замыкаемся на исследовании собственного внутреннего мира, это ведёт к социальной дезадаптации. Поэтому есть ограничение по времени, которое имеет смысл тратить на письменные практики в течение дня. То, что письменные практики могут быть полезны для самопомощи, может быть воспринято так, что человеку в сложной ситуации не нужна социальная поддержка. Это не так. Самостоятельные занятия письменными практиками противопоказаны людям в остром и подостром психотическом состоянии, в состоянии острого стресса или декомпенсации травматического опыта, при нарушениях концентрации и мышления, вызванных как ситуативными, так и органическими причинами. В подобных случаях письменные практики могут проводиться в присутствии с разрешения и при поддержке специалиста, психотерапевта или психиатра. Как это работает? Когда мы сосредотачиваемся на одной мысли или переживании, запечатлевая их письменно, процессы осознавания и мышления идут качественно иначе по сравнению с тем случаем, когда мы не привлекаем письменную речь. Письменное выражение переживаний позволяет переключиться с непроизвольного, навязчивого, руминативного, повторяющегося мышления на творческое, ориентированное на решение жизненных задач. Выделяя время на письменное самоисследование, особенно если мы делаем это достаточно регулярно, мы подтверждаем собственную ценность, выстраиваем новые отношения с собой, основанные на сочувствии к себе и уважительном любопытстве. С точки зрения концепции Выгодского, согласно которой в критические периоды развития прежние навыки саморегуляции оказываются неадекватными требованиям текущей задачи, письменная речь для себя оказывается наиболее развёрнутой формой рефлексивной саморегуляции, позволяющей человеку занять авторскую позицию по отношению к своим психическим процессам и пересобрать собственную систему саморегуляции эмоций и поведения на новом уровне сложности. Письменные практики помогают осознать особенности внутренней коммуникации различных субличностей человека друг с другом и с внешним миром, и дают возможность самостоятельно проводить совещания, медиацию или круглые столы частей или голосов. В результате внутренняя коммуникация становится более гармоничной, снижается уровень внутренней конфликтности. Приватность личных письменных практик Отсутствие внешнего потенциально осуждающего взгляда способствует выражению переживания без самоцензуры, максимально искренне. Подобная честность с собой способствует личностному росту. Письменное запечатление переживаний и размышлений создаёт моментальный снимок внутренней жизни. Объект, к которому можно возвращаться, сравнивать его со снимками из других периодов жизненного пути и отслеживать повторяющиеся темы, вопросы, видеть развитие, отмечать достижения. Письменные практики обеспечивают возможность самопознания в том темпе и форме, которые лучше всего подходят к сочетанию возможностей человека и условий актуальной ситуации. Ожидаемый результат После кризиса или травмирующего события, сотряхивающего жизнь, письменные практики могут оказаться полезными, так как они позволяют признать, что случившееся случилось, обозначить чувства и переживания, осмысливать их. Постепенно переживания выстраиваются в последовательность во времени, могут быть исследованы причинно-следственные связи. В историю могут быть включены дополнительные точки зрения и контексты, делающие описание ещё более насыщенным и связывающие описываемое событие с другими событиями в прошлом, настоящем, альтернативном настоящем и возможном будущем. В процессе письма о событиях и переживаниях автор начинает занимать более отстранённую, рефлексивную позицию, позволяющую ему сформулировать своё отношение к произошедшему. По мере описания история становится всё более связанной и понятной. В результате высвобождаются когнитивные ресурсы для взаимодействия с миром в настоящем моменте. Снижается уровень стресса. Организм возвращается к оптимальному функционированию. Появляется больше внимания к другим людям, улучшаются отношения. Чем больше в ходе экспрессивного письма повышаются показатели осознанности, по тестам. Чем больше положительное влияние экспрессивного письма на здоровье. Полезными оказываются инструкции, настраивающие пишущих на сочувствие о себе и позволяющие исследовать весь диапазон противоречивых чувств. Из чего состоит практика? Любые развивающие и терапевтические письменные практики состоят из трёх фаз: настройка, экспрессивное письмо, рефлексивное письмо. Настройка подразумевает возвращение в физиологическую зону толерантности и состояние гиперавозбуждения или гиповозбуждения. Восстановление контакта с ощущениями тела. Внимание к ритму дыхания, мышечным напряжениям. В качестве настройки может быть использована короткая медитация. Например, внимание к дыханию или сканирование тела или воображение безопасного места. Если это не помогает вернуться к оптимальному состоянию физиологического возбуждения, это может указывать на то, что в данный момент заниматься письменными практиками не стоит, а лучше выбрать другой способ оптимизации собственного состояния. Экспрессивное письмо или выражение переживаний это центральный элемент письменных практик. Как правило, Это работа с актуальной темой путём использования упражнений разной степени структурированности или свободное письмо, фрирайтинг. Выбор методики определяется на основе оценки текущего уровня стресса и доступного времени, а также на основе личных предпочтений пишущего. Рефлексивное письмо неотъемлемый элемент письменных практик. В процессе написания рефлексивного отклика пишущий выходит из потока переживаний может взглянуть на него извне, увидеть паттерны, которые не замечал прежде, определить свое отношение к ним и с этой позиции принимать решения и совершать поступки в соответствии со своими ценностями. Техника безопасности. Для того, чтобы извлечь из письменных практик максимальную пользу и не навредить себе, важно соблюдать следующие правила техники безопасности. Найдите 15 методов, 30 минут, когда вас не потревожат. Лучше погружаться не глубоко и ненадолго, как дельфин, и подниматься на поверхность подышать, а не уходить на глубину надолго, как кит. Чем больше сейчас у вас стресса, тем более структурированным должно быть письмо. На маленьких листочках по 3-5 минут по наводящим вопросам. Если непонятно, о чём писать, пишите о чём-то хорошем. Пишите только для себя. Пусть никто больше не прочтёт, чтобы быть честным с собой и избежать самоцензуры. Если то, что вы пишете, собирает вас, продолжайте писать. Если расшатывает, прекращайте. Если решили писать о сложном, поговорите с поддерживающим человеком до и после письма. Не насилуйте себя, не заставляйте писать, если не хочется. Экспрессивное письмо по методике Пене Бейкера. Разработанная в ходе исследования влияния письменного самораскрытия на состояние здоровья, методика Пене Бейкера в своём основном формате представляет собой 3-4 сессии письма по 15-20 минут, разделённые промежутками от нескольких часов до нескольких дней. В основной инструкции участникам предлагается писать о своих самых глубоких чувствах и сокровенных мыслях, связанных с сильно эмоционально нагруженным событием, о котором они никому не рассказывали. Инструкции каждого последующего дня углубляют и расширяют инструкции предыдущего дня. Например, во второй день предлагается писать о том, как это эмоционально нагруженное событие повлияло на разные области и сферы жизни. В третий день как оно затронуло других людей и как это воспринимается с их точки зрения. В четвёртый подводить итоги и писать о возможных изменениях в будущем. В изначальной версии инструкции Пенне Бейкера предлагалось писать о травмирующем, болезненном событии из детства или юности. Первые исследования показали, что в целом письмо по такой инструкции оптимизирует функционирование иммунной системы и снижает количество заболеваний. на выборке студентов, не имевших хронических заболеваний. Последующие исследования показали, что полезным оказывается не только письмо о давних болезненных событиях, но и о выбивающихся за рамки обычного позитивно окрашенных событиях, пиковых переживаниях, об актуальных, волнующих и беспокоящих ситуациях. Помимо основной инструкции Пенне Бейкера, сейчас большой популярностью пользуются такие модификации, как письмо о совладании, Рассказ по путчику в поезде. Короткое письмо разным адресатам. Письмо, ориентированное на сочувствие себе. И другие. Далее мы рассмотрим первые три модификации. Алгоритм выполнения психотехники – экспрессивное письмо. Текст техники приведен в интерпретации эксперта-карма-коуч Дарьи Кутузовой. Шаг первый. Первая сессия письма. В течение 15-20 минут составьте список или пишите сплошным текстом, чему вы научились, какие у вас появились способности, умения, знания, какие сильные стороны вашей личности развились в результате того, что вы пережили тяжелое событие или живете в хронически тяжелой ситуации. Может быть, это умение связано и с тем, чтобы выдерживать боль и действовать несмотря на боль. Может быть, это эмпатия, чувствительность к чужому страданию, забота о других. Может быть, это стоицизм или сочувствие себе, или упорство, или всё это вместе взятое, или что-то ещё. Может быть, это что-то, что вызывает у вас гордость, даже если вы обычно не позволяете себе думать и говорить о себе как об особенном человеке, который лучше других. Посмотрите на ситуацию как на учителя, который явился незваным и от уроков которого невозможно увильнуть. Шаг второй. Вторая сессия письма. В этот раз пишите 15-20 минут о том, как вы учились тому, чему научились. Эта сессия письма может быть самой напряжённой и тяжёлой, поэтому вам придётся обратиться к воспоминаниям о сложных и тяжёлых моментах. Что вы чувствовали тогда, когда пришли к осознанию, что в этой ситуации нужно учиться, развиваться, меняться? Кто поддерживал и что поддерживало вас в те моменты? Может быть, это были вера в Бога и в осмысленной жизни даже такой? Надежда на лучшее, чувство юмора, способность наслаждаться прекрасным, поддержка других людей. Шаг третий. Третья сессия письма. В этот раз пишите 15-20 минут о том, как то, чему вы научились в тяжёлые периоды жизни, потом помогало вам и или другим людям. Подумайте о том, какие слабые стороны ваших родителей вы не смогли унаследовать из-за того, что столкнулись с этой тяжёлой ситуацией, и от каких вредных привычек мышления, действия, общения вам пришлось избавиться. Какие ограничивавшие вас убеждения вы оставили в прошлом? Каких рисков вы избежали? В каком отношении вы стали по-человечески лучше, чем могли бы стать, если бы вам не пришлось жить в этой ситуации и иметь дело с её последствиями. Как то, чему вы научились, может помочь вам в решении ваших текущих задач и проблем. Шаг четвёртый. Четвёртая сессия письма. Необязательная. В этой сессии письма вам необходимо пересмотреть всё то, что вы написали в предыдущих сессиях. Что всё это значит для вас? Если бы вы читали книгу о таком человеке, как вы, как бы вы относились к себе герою? К чему эта книга подталкивала бы вас, на что вдохновляла бы? Что бы вы хотели в неё добавить, дописать? Дополнительные техники. Короткие письма разным адресатам. Вы также можете использовать ещё одну модификацию методики Пэна Бейкера, написав короткие письма разным адресатам. Для этого необходимо поставить таймер на 5 минут и письменно описать беспокоящую вас ситуацию несколькими способами. Первый так, как если бы вы рассказывали о ней нейтральному официальному лицу, обладающему властью. Факты. Только факты, ничего, кроме фактов. Второй поставить таймер ещё на 5 минут и написать лучшей подруге или другу, который готов принять вас таким, какой вы есть. с вашими эмоциями, переживаниями. Вы можете попросить в этом письме о поддержке. Третий снова поставить таймер на 5 минут и написать тому человеку, который сейчас вовлечён вместе с вами в ситуацию. Возможно, вы с ним с ней обидели друг друга или произошёл конфликт. Напишите о ваших надеждах на лучший исход, о признании возможности не лучшего исхода, о ваших ценностях и намерениях в этой ситуации. Затем снова нужно поставить таймер на 5 минут и написать себе в будущее или всеведущему благосклонному наблюдателю. Рассказ случайному попутчику в поезде. При работе с этой модификацией методики Пене Бейкера вам необходимо выбрать недавнюю ситуацию, которая для вас эмоционально значима и в которой недостаточно ясности. В начале нужно поставить таймер на 10 минут и написать об этой ситуации и связанных с ней переживаниях всё подряд, как Бог на душу положит. Потом снова нужно поставить таймер на 10 минут и написать так, как если бы вы рассказывали об этой ситуации доброжелательному попутчику в поезде. Этот человек не знает контекста вашей жизни, поэтому ему непонятно. Опишите ситуацию так, чтобы ему стало понятно. Что ему необходимо знать о факторах, задействованных в этой ситуации? Что ему необходимо знать о вас, чтобы понимать, почему эта ситуация вас так зацепила? С чего началась ситуация? Как она разворачивалась? Кто ещё участвовал в ней? Какой развязке привело взаимодействие? Что в этом вас устраивает, а что не устраивает и тому подобное? 16 тем. Если вы хотите работать со своими жизненными ситуациями более комплексно, а не фокусироваться на одной проблеме, мы предлагаем вам использовать авторские нарративные структурированные письменные практики эксперта-карма-коуч, психолога, автора онлайн-библиотеки «Письменные практики в помощь себе и другим» Дарьи Кутузовой. 16 тем. Ее подход строится на таких идеях и принципах нарративной практики, как экстронализация и определение позиций, Работа в зоне ближайшего развития и скаффолдинг. Деконструкция и работа с чувством личностной несостоятельности. Свидетельствование трансформации героя. В книге Письменная практика 16 тем Кутузова предлагает выделить в своей жизни несколько ключевых тем на ваше усмотрение. Каждый из них последовательно прикладываются 6 блоков вопросов. Первый блок вопросов посвящён аудиту текущего положения дел в рассматриваемой теме. Второй исследованию ценностей, мечтаний и жизненных принципов, связанных с этой темой. Третий прошлому опыту, который может служить опорой. Четвёртый исследованию убеждений, отправленных в отставку. Пятый рассмотрению препятствий, мешающих движению в рассматриваемой теме. Шестой целостному рассмотрению трансформации пишущего в ходе работы над темой. Важной частью работы является написание рефлексивного отклика после каждой сессии письма. Ниже мы приведём первые два блока вопросов. Опыт работы более 800 участников групп по этой методике показывает, что работа даже только по первым двум блокам вопросов способствует снижению выраженности симптомов депрессии и повышению качества жизни. Первый блок вопросов. Суммарно ответы на все вопросы, применительно к одной теме, занимают от 20 до 45 минут. Как сейчас обстоят дела в этой теме? Как вы к этому относитесь? Какие чувства испытываете в связи с этой темой? Что, относящийся к этой теме, вы уже делаете легко и уверенно, легче, чем другие люди в аналогичной ситуации? Чему в этой теме вам было бы важно научиться? С чем вы пока не справитесь самостоятельно, но при поддержке более опытного человека могли бы справиться? У кого и о чём имело бы смысл попросить совета? К чему в этой теме вы ещё не знаете, как подступиться? За что вы себя критикуете? Какие трудности в этой теме вы уже преодолели? Чем вы теперь гордитесь? Что вас радует? Второй блок вопросов. Для работы со вторым блоком вопросов важно выбрать недавнее действие, имеющее отношение к рассматриваемой теме и вызывающее чувство достижения и гордости. Первое. Опишите выбранное действие. Что вы делали? В каких условиях? Что получилось? Второе. Каковы были ваши намерения при этом? Грубо говоря, зачем вы делали это? Чего хотели добиться? Что хотели получить в результате? Третье. Что в этом было наиболее важно для вас? С какими вашими жизненными ценностями это связано? Четвёртое. Как бы выглядела и ощущалась ваша жизнь, если бы эти ценности были в ней максимально реализованы? Иначе говоря, о чём вы мечтаете в связи с ними? Пятое. Что эти мечты говорят вам о ваших убеждениях, принципах и идеалах? Во что вы верите? Что стремитесь воплотить в своей жизни? Шестое. Чего вы стремитесь придерживаться в своих поступках, чтобы принципы, о которых вы говорили только что, могли бы реализоваться? Что вы решили? Что будете делать? Седьмое. Если бы вам удалось помнить об этом, как эти принятые решения могли бы реализоваться в поступках в ближайшем будущем. Восьмое. На какие вопросы важно найти ответы, чтобы получилось. В смысле, получилось действовать в соответствии с принятыми решениями и воплощающимися в них принципами, мечтами и ценностями.